Глава 20. Если тебя повесят. Целых 5 минут после того, как Каспер Гудман и Джоэл Кейры вышли из парадного, Спейд стоял неподвижно, хмуря, уставившись из-под насупленных бровей на ручку открытой двери. Складки у крыльев носа обозначились резче и покраснели. Он вытянул губы и чуть надул их. Вдруг решительно сжал их и шагнул к телефону. Набриджитта Шонноси, которая стояла у стола, с беспокойством наблюдая за ним, он даже не взглянул. Он взял телефон в руки, снова поставил его на полку и нагнулся к телефонной книге. Быстро перелистав страницы, нашёл нужную, провёл пальцем по колонке цифр, выпрямился и снова взял в руки телефонный аппарат, назвав номер, спросил: — Алло, сержант Полхаус на месте? Позовите его, пожалуйста. Это Сэмюэл Спейт. Ожидая, он задумчиво смотрел в никуда. — Привет, Том. У меня есть кое-что для тебя. Да, целый мешок. Значит так, Терсби и Джакоби застрелены мальчишкой, которого зовут Уилмер Кук. Он тщательно описал молодого человека. Мальчишка работает на Каспера Гутмана. Он описал Гутмана. Тип по имени Кейра, которого вы застали у меня, тоже с ними. Да, верно. Гутман живет или жил в номере 12К отеля Александрии. Они только что ушли от меня, и вам надо пошевеливаться. Они смываются из города. Впрочем, погони за собой они не ожидают. «С ними работает еще и девушка, дочь Гутмана», — он написал Реа Гутман. «Будь осторожен с мальчишкой. Он, судя по всему, прекрасно владеет огнестрельным оружием. Ты прав. Том, есть у меня и кое-какие вещественные доказательства, например, пистолеты, из которых он, видимо, стрелял в Терсби и Джакоби. Верно. Не теряй времени и удачи тебе». Спит медленно положил трубку на рычаг, а телефон на полку. Облизал губы и бросил взгляд на свои руки. В ладони его взмокли. Он глубоко вздохнул, повернулся и в три больших шага оказался в гостиной. Бриджит О'Шоннесси, испуганная его неожиданным появлением, нервно засмеялась. Высокий, мощный, мускулистый Спит Стоя лицом к лицу с Бриджитта Шоноси, сказал суровым видом и холодной улыбкой: "Как только их схватят, они заговорят о нас. Мы сидим на пороховой бочке. До прихода полиции остались считанные минуты. Выкладывай всё, быстро. Гудман послал тебя и Кырева в Константинополь". Так. Она начала говорить, остановилась и прикусила губу. Он положил ей руку на плечо. Чёрт по тебе подрял, говори. Мы в одной лодке, и выпрыгнуть я тебе не позволю. Говори. Он послал тебя в Константинополь? Да, послал. Там я встретила Джои и попросила его помочь мне, потом мы. Подожди. Ты попросила Кайра помочь тебе стащить птицу у Кемидова? Да. Для Гудмана она снова замолчала в нерешительности, поёжилась под его грозным пугающим взглядом, сглотнула и сказала: "Нет, тогда нет. Мы думали, что достаём её для себя. Хорошо, потом. Потом я испугалась, что Джо обманет меня. Поэтому, поэтому я обратилась за помощью к Флойду Тёрзби, и он помог. Дальше Дальше мы достали Сокола и уехали в Гонконг. Скейра? Или же вы избавились от него ещё до этого? Да, мы оставили его в Константинополе в тюрьме. Что-то произошло с его чеком. Короче говоря, вы специально подставили его полиции, чтобы задержать там? Она смущённо взглянула на Спейда и прошептала: "Да. Ладно. Итак, Ты и Терсби оказались соколом в Гонконге. Да, и тогда я плохо знала его. Я не знала, можно ли ему доверять. Я думала, что так будет безопаснее. В общем, я встретила капитана Джакоби и, зная, что его пароход идет в Сан-Франциско, попросила его привезти для меня пакет. В пакете была птица. Я не могла доверять ни Терсби, ни Джо, кроме того, кто-нибудь работающий на Гутмана. Мог оказаться на пороходе, на который мы собирались плыть, так что это показалось мне самым безопасным. Хорошо. Потом вы из Терсби приплываете сюда на одном из самых быстроходных судов. Что дальше? Дальше? Дальше я боялась Гутмана. Я знала, что у него везде свои люди, связи, и что он сразу узнает, как мы провели его И я боялась, что ему стало известно о нашем плане удрать из Гонконга в Сан-Франциско. Он был в Нью-Йорке, и я понимала, что, скажем, получив телеграмму, он сможет добраться до Сан-Франциско одновременно с нами или даже раньше. Так оно и случилось. Я тогда ещё не знала, но боялась этого. А мне надо было дождаться капитана Джекоби, и я боялась, что Гудман найдёт меня или найдёт Флойда и переманит его. Вот почему я пришла к вам и попросила последить за ним для Враньё, сказал Спэйт. Терзби, был у тебя на крючке, и ты знала это. Очень уж он было хочет до женщин. Из его досье ясно, что, если случались у него провалы, то только из-за женщин. А в его возрасте люди не меняются. Досье его ты могла и не знать. Но то, что он никуда от тебя не денется, ты знала точно. Она покраснела и робко посмотрела на него. Он сказал: "Ты хотела избавиться от него до прибытия Джакуби с добычей. На что ты рассчитывала?" "Я, я знала, что он уехал из штатов с каким-то игроком. Я не знала, в чём там дело, но думала, что если это что-то серьёзное, И он увидит за собой слежку, то вспомнит о своих старых грехах, испугается и убежит. Я не думала. Ты сама сказала ему, что за ним следят, сказал Спей доверительно. У Майлза было маловато мозгов, но всё-таки он был не такой олух, чтобы его раскололи в первый же вечер. Да, я сказала, когда мы пошли на прогулку в тот вечер. Я притворилась, будто заметила, что мистер Арчер следит за нами, и показала его Флойду. Она зарыдала: "Ну, пожалуйста, поверь мне, Сэм, я бы никогда этого не сделала, если бы знала, что Фloyd убьёт его. Я думала, он испугается и убежит из города. Мне и в голову не могло прийти, что он может вот так просто застрелить его". Спейд поволчье ухмыльнулся одними губами и сказал: Если ты подумала, что Флот не убьёт Майлза, то ты, ангел мой, была права. Лицо девушки выразило крайнее удивление. Спейт сказал: "Тэрсби не убивал его". К её удивлению, теперь добавилась и растерянность. Спейт продолжал: "У Майлза было маловато мозгов". Но, черт возьми, он слишком долго работал сыщиком, чтобы вот так попасться человеку, которого он пас. В тупиковой улочке с пистолетом, заткнутым за пояс и в плаще, застегнутом на все пуговицы. Исключено. Он был глуп, но не настолько. Два единственных выхода из переулка прекрасно просматриваются с Буш-стрит, если стоять над туннелем. Ты сама говорила, что Терзби был плохим актёром. Он не сумел бы ни заманить Майлза в переулок, ни затащить его туда силой. Майлз был глуп, но не настолько. Он провёл языком за нижней губой и мило улыбнулся девушке, потом сказал: "Но он пошёл бы туда с тобой, ангел мой, особенно если бы увидел" Что там, никого нет. Ты его клиент. Так почему бы ему не бросить слежку за Терзби, если ты сама на этом настаиваешь, и почему бы не пойти туда, куда ты его завёшь? На эту глупость его хватило. Он ел тебя всю глазами, облизывал губы и улыбался, рот до ушей. И тебе ничего не стоило встать в темноте рядом с ним. И продырявить его из револьвера, который ты в тот вечер взяла у Терзби. Бриджит О'Шоннесси попятилась от него, пока не наткнулась на стол. Бросив на него полный ужаса взгляд, она закричала: "Не смей! Не смей мне говорить такое, Сэм! Ты же знаешь, что я этого не делала, ты знаешь! Хватит!" Он посмотрел на свои часы. Полицейские ворвутся сюда с минуты на минуту. Мы сидим на пороховой бочке. Говори. Она прижала колбу в тыльную сторону руки. Ах, как ты можешь обвинять меня в таком ужасном? Хватит, я сказал тебе, произнес он тихим, раздраженным голосом. Тут не место разыгрывать школьные страсти. Слушай меня. Мы оба рискуем попасть на виселицу. Он схватил ее за руку и заставил встать перед собой. Давори. Я, я. Как ты узнал, что он облизал свои губы ей? Спейд хрипло рассмеялся. Я хорошо знал Майлза, но это не важно. Зачем ты пристрелила его? Она вырвала свою руку из цепких пальцев Спейда и, обхватив его шею двумя руками, наклонила его голову к себе. Тело её, от колен до груди, прильнуло к нему. Он обнял её и прижал к себе. Её глаза с тёмными ресницами были полузакрыты. Говорила она грубым, срывающимся голосом: "Сначала я не хотела, честное слово, не хотела. Я хотела только напугать Флойда. Но когда Флойд не испугался, я..." Он шлёпнул её по плечу. "Не ври. Ты попросила нас с Майлзом самим заняться твоим делом." Ты хотела, чтобы за Терсби следил человек, которого ты знаешь, и который бы знал тебя, и пошел бы с тобой в случае надобности. Револьвер ты взяла у Терсби заранее, в тот вечер, и квартиру в Корнете ты сняла заблаговременно. Чемоданы твои уже были там, а не в отеле, и, осматривая твою квартиру, я нашел в ней счет, оплаченный почти за неделю до того дня. Когда ты якобы сняла его, она с трудом сглотнула и заговорила смиренно: "Да, я соврала, сын. Я действительно собиралась его. Если Фloyd, я, я не могу говорить это, глядя тебе в глаза, сын". Она опустила голову, прижалась к нему щекой и прошептала на ухо: "Я знала, Флойда не так-то просто напугать, но я думала, что если он заметит за собой слежку, «Кто он либо...» «Я не могу, Сэм!» — она прижалась к нему, рыдая. Спейд сказал, «Ты рассчитывала, что Флойд сцепится с Арчером и один из них будет убит. Если убьют Терсби, то тем самым ты избавлена от него сразу. А если убьют Майлза, то уж ты позаботилась бы, чтобы Флойда поймали и опять-таки избавили тебя от него». Так. Почти. А когда ты поняла, что Тёрзби не собирается биться с Майлзом, ты взяла у него револьвер и убила его сама. Так. Да, хотя и не совсем точно. Но достаточно точно. И такую возможность ты предусматривала с самого начала. Ты всё рассчитала, что в этом случае убийство повесят на Флойда. Я Я думала, что его задержут по крайней мере до прибытия капитана Джакуби с соколом и, но ты тогда ещё не знала, что Гудман уже здесь и охотится за тобой. Этого ты не предполагала. Иначе не избавилась бы от своего телохранителя. Ты поняла, что появился Гудман, как только узнала об убийстве Терзби. Тут ты живо сообразила, что нужен новый защитник и вернулась ко мне. Так. Да, ну, дорогой мой, дело не только в этом. Я бы всё равно рано или поздно пришла к тебе. Как только я увидела тебя, я сразу поняла. Спит, нежно сказал. Ты ангел. Если тебе повезёт, ты выйдешь из Сант-Квентина через 20 лет, и тогда обязательно придёшь ко мне. Она отстранилась от него, отвела голову назад. И совершенно сбитая с толку посмотрела ему в глаза. Белый, как полотно спейт, сказал нежно: "Ведит Бог, я надеюсь, они не повесят тебя, бесценная моя, за вот эту вот прелестную шейку". Он ласково провёл рукой по её шее. Она уронила руки и выпрямилась. Лицо её разгладилось, успокоилась. Лишь в глазах еще изредка вспыхивали искорки сомнения. Она с нежностью улыбнулась ему в ответ. — Не надо, Сэм, не надо говорить такое даже в шутку. Ты так напугал меня. Я действительно подумала на миг, что ты... Ты так часто бываешь необуздан и непредсказуем, что... Она осеклась. Резко подалась вперед и всмотрелась в его глаза. Шоки и губы её затряслись. Страх вернулся в глаза. Что? Сэм? Она снова схватилась руками за горло и съёжилась. Спейд засмеялся. Его ис желто-белое лицо покрылось капельками пота, и хотя он всё ещё улыбался, вкрадчивые интонации сменились хриплым карканьем. Не дури. Ты проиграла. «После того, как заговорят эти пташки, один из нас должен проиграть. Меня бы они обязательно повесили, а тебе еще может и повести. Согласна?» «Но... но, Сэм, ты не посмеешь. После всего, что было между нами, ты не можешь. Черт-то лысого я не могу!» Она судорожно вздохнула. «Так ты играл со мной?» только притворялся, чтобы заманить меня в ловушку. Я тебе совсем не нравилась? Ты не любил меня? Любишь меня? Люблю, сказал Спит. Ну и что с того? Мышцы, державшие улыбку на его лице, напряглись до предела. Я тебе ни Терзби, и ни Джакоби, мной ты вертеть не будешь. Это несправедливо, закричала она. На глаза у неё навернулись слёзы. Несправедливо, гадко. Ты знаешь, что это неправда. Как ты можешь? Могу, чёрт возьми, сказал Спырит. Ты легла со мной в постель, чтобы отвязаться от моих вопросов. Вчера ты выманила меня из конторы по требованию Гудмана. Обманув по телефону моего секретаря, вечером ты пришла сюда вместе с ними и осталась внизу поджидать меня. Ты была в моих объятиях, когда мышеловка захлопнулась. Чем я лишила меня возможности выхватить свой пистолет, если бы он у меня был, или же побороться за чужой? Приди мне такая идея в голову. И если они не взяли тебя с собой, то потому что у Гутмана достаточно мозгов, чтобы не доверять тебе и прибегать к твоей помощи лишь в случаях крайней необходимости, да еще, пожалуй, потому что, поскольку, как он считает, ты вертишь мной как хочешь, я, чтобы не причинить вреда тебе, не трону и его».